«Войдемте, это так», — бормотал генерал князю, все еще невинно отсмеиваясь. Но это не, не было так. Едва только вошли они через темную и низенькую переднюю вузенькую узенькую залу, обставленную полдюжиной плетеных стульев и двумя ламбердными столиками, как хозяйка немедленно стала продолжать каким-то заучено плачевным и обычным голосом. — И не стыдно, не стыдно тебе, варвар и тиран моего семейства, варвар и изувер. Ограбил меня всю, соки высосал и тем еще недоволен. Да коли переносить я тебя буду, бесстыдный и бесчестный ты человек. Марфа Борисовна, Марфа Борисовна, это князь Мышкин. Генерал Иволгин и князь Мышкин бормотал трепетавший и потерявшийся генерал.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 Уж ей-богу, не знаю, как я войду. Примут, хорошо, нет, значит, дело монтировано. А насчет платья, что ж тут делать? А у вас дело? Или вы так только, чтобы провести время в благородном обществе? Нет, я, собственно, то есть я по делу. Мне трудно это выразить, но...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 А ей-богу жалко. И что в них, в умных-то? Все растовщики, все сплошь до единого. И полит растовщичество оправдывает. Говорит, что так и нужно. Экономическое потрясение, какие-то приливы и отливы, чёрт их дери. Не ужасно это досадно от него, но он озлоблен. Вообразите, его мать-капитанша-то деньги от генерала получает, да ему же на скорые проценты и выдает. Ужасно стыдно.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 Ваша мать и Варя, разве помогать здесь и при таких обстоятельствах не признак нравственной силы? Варька из самолюбия делает, из хвастовства, чтоб от матери не отстать. Ну, а мамаша действительно, я уважаю. Да, я это уважаю и оправдываю. Даже и Поли чувствует, он почти совсем ожесточился. Сначала было смеялся и называл это «со стороны мамаши низостью»,